Глава десятая Фрэнк Уорден Все закончилось быстро и неожиданно. Настолько неожиданно, что Дмитрий никак не мог поверить. Это по-настоящему. Ему казалось, что раз уж он попался на крючок шантажа, дело затянется, и его собственная жизнь не будет принадлежать ему. Но нет. С тех пор, как ему сообщили о задержании Андрея Мурова, его оставили в покое. Он уже несколько раз встречался с Рыбниковым, однако тот проходил мимо, как ни в чем не бывало. Расследование шло, журналистам осторожно сообщали первые данные, тела 37 жертв готовили к захоронению. Вроде как все наладилось, однако Дмитрий не покидало чувство, что его втянули в какую-то театральную постановку, где лишь немногие знают свои роли. Он надеялся получить хоть какие-то пояснения от Анны и Леона. Да только эти двое действовали не как обычно. Раньше они объединялись, и это злило Дмитрия. Но как только он совсем смирился, они решили работать порознь. Как будто назло. Его брат оказался втянутым в непонятное расследование, которое его вообще не касалось. Он словно забыл о том, к чему его привлекли. Дмитрию пришлось решиться на то, что раньше казалось ему невозможным. Он отправился за ответами к Анне Саларе. Позвонить ей он не мог, он не был уверен, что его телефон не прослушивают. Зато он знал, куда она поехала, это и Леону было известно. Так было спокойней, лучше. Дмитрий все равно не смог бы сейчас вернуться к своей семье. Ему казалось, что он подставляет их под удар. Мила приняла все спокойно, хотя и была насторожена. Лидия наверняка закатила бы скандал, но она, к счастью, прислушалась к его совету и уехала. Его решение было несколько спонтанным, и все же так ему было спокойней. Да или он наверняка скоро отправится за ним. Он долго без своей девицы не выдержит. Им будет удобнее обсудить все там, вдали от близких людей, которые могут пострадать. Дмитрий не жалел о своем решении, и все-таки один недостаток в этой ситуации был. Ночь застала его в дороге. Летние ночи приходят поздно, но даже так он попался в их ловушку. Он только приближался к городу, когда на дорогу опустились сумерки, а ему еще и пришлось поблуждать по незнакомым улицам. В прошлый раз его сюда привезли, а с пассажирского кресла все смотрелось иначе. Зато, когда он наконец подъехал к нужной улице, пропустить ее было сложно. Здесь повсюду стояли пожарные машины, перемигивались красно-синими огнями скорые, а за полицейским ограждением собирались толпы прохожих. Этот городок, в прошлом Мирный, настигла вторая за считанные недели большая беда. Отель пылал открытым пламенем. Это был тот самый маленький отельчик, где их поселили при прошлом визите. Но кто бы узнал это здание? Оно запомнилось Дмитрию аккуратным кремовым домиком, старым, однако неплохо восстановленным. Теперь же его стены покрылись копотью, а окна едва просматривались из-за черного дыма. Такой огонь не возникает на пустом месте или из-за внезапно вспыхнувшей проводки. Дмитрий достаточно часто работал на местах преступлений, чтобы определить – это поджог. Без вариантов. Поджог того здания, где сейчас Анна. Этого открытия было достаточно, чтобы ужас накрыл его ледяной волной. Они с этой ненормальной во многом могли не соглашаться, не понимать друг друга, и все же Дмитрий не желал ей зла. Он привык к ней и знал, как много она значит для Леона. Он не представлял, что будет с его младшим братом, если она погибнет. Он выбрался из машины, подбежал к отелю и там остановился, не зная, как быть, что делать. Может быть, Анны вообще нет в этом отеле? Она останавливалась здесь в прошлый раз, а теперь могла предпочесть что-то другое. Нет, не будет все так сказочно, вон на парковке стоит ее машина. Анна поселилась в этом отеле, занимаясь расследованием. Издание подожгли. Совпадение ли это? Хотелось бы, да вряд ли. Дмитрий сильно сомневался, что в этом отеле нашелся бы второй человек, у которого скопилось бы столько врагов. Теперь он искал её взглядом среди перепуганных групп постояльцев, спасённых пожарными, и не находил. Она бы выбралась, если бы у неё был шанс. Она ловкая и сильная, как кошка, сто раз уже доказывала. Но если пожар устроили из-за неё, никто не позволил бы ей сбежать. Нужно было что-то делать, вот только что. Дмитрий не привык принимать такие решения на ходу. Ему было проще просчитать все варианты. А желательно вообще раздавать указания из кабинета. Если он и бывал на местах, где умирали люди, то уже после того, как все случилось, как судмедэксперт. На этот раз ему никто не давал шанса размышлять, делай или нет, вот и весь выбор. Дмитрий сам толком не понял, что произошло дальше, он просто действовал. Воспоминания были рваными и смутными. Вот он прорывается через толпу, показывает документы полицейским, что-то говорит. Его не хотят пускать, но рядом полыхает пламя, отвлекает их и нужно помочь пожарным. На него больше не обращают внимания, а он не собирается останавливаться. Он, всегда заботившийся о своей безопасности, входит в горящий дом. Впрочем, нельзя сказать, что это было чистым безумием с его стороны. Даже в этом странном, похожем на транс состоянии, в котором Дмитрий уже подозревал эффект, он постоянно оценивал все, что происходило рядом с ним. Он выбирал те коридоры и лестницы, которые пока были свободны от огня. Внутри все оказалось не так плохо, как выглядело снаружи. Спасательные работы продолжались, пожарные выводили людей, но Анны по-прежнему нигде не было. Как же глупо будет, если она выйдет сама, а он, пытаясь спасти ее, погибнет. Но об этом Дмитрий предпочитал не думать. Он искал ее прежний номер. У него не было никаких гарантий, что она снова остановилась именно там. Однако шансы на это были весьма высоки. Дмитрий помнил, как она при нем объясняла Леону, почему выбирает определенный номер. Это было как-то связано с путями отступления, с соседями... Неважно с чем, важно, что таких номеров в маленьком отеле наверняка немного. Если у нее был шанс заселиться в уже проверенной, она бы воспользовалась им. Дмитрий точно знал, что попытка будет всего одна. Если ее не окажется в этом номере, он… просто уйдет. Леон, может, и метался бы по всему отелю, пока не сгорел бы сам, но Дмитрий при всем желании помочь ей не готов был отдать за нее жизнь. Уже оказавшись на нужном этаже, он понял, что его усилия были не напрасны. Он услышал ее голос. «Помогите! Откройте дверь! Быстрее!» Она не была в истерике, но она определенно испугалась. Анна была одним из самых сдержанных людей, которых он знал. Она не терялась в опасных ситуациях. Если она до сих пор не покинула номер, причина должна быть очень серьезной. «Анна!» Огня на этом этаже не было, но был дым, удушающий, ослепляющий. Дмитрий закрыл лицо платком, хотя понимал, что это слабо ему поможет, и поспешил к нужной двери. Он мгновенно понял, почему Анна еще внутри. Замок был сломан, просто вырван из двери так, что любой ключ стал бесполезен. Но и этим те, кто запер Анну внутри, не ограничились. Дверь подперли стулом. Идеальный в своей банальности ход. Она наверняка умела вскрывать замки. Она была из тех, кто додумается открутить у двери петли. Но что делать, если само деревянное полотно оставалось неумолимо неподвижным? На этаже не было никого, кроме них, и помощи ждать не приходилось. Дмитрий старался просто не думать об этом, сосредоточившись на простых действиях, они сейчас спасали. Сначала убрать преграду от двери, а это оказалось не так просто. Хотя слабым он не был. Не таким сильным, как его брат, который с ума сходил по этим своим тренировкам. Но и не слабым. И все же недостаток воздуха влиял на него. Убрать стул у него все-таки получилось, однако он смутно представлял, что будет делать дальше. А дальше Анна выбралась сама. Она действительно успела разобрать замок изнутри. Она прижала к его лицу мокрое прохладное полотенце, и от этого сразу стало легче. «За мной!» – скомандовала она. Она должна была поразиться его появлению, расспрашивать, как он здесь оказался, ведь он, по идее, не должен был прийти ей на помощь. Но ее это словно и не волновало, как и весь пожар. Она вела себя так, будто ничего особенного не происходило. Из них двоих он был удивлен больше. «Ты знаешь, куда идти?» «Естественно. Я продумала это сразу, но я не догадывалась, что нападение будет настолько наглым и масштабным». При обычном пожаре я бы уже спаслась. «А спасибо сказать не хочешь?» – возмутился Дмитрий. «Скажу, когда будет точно ясно, что моя благодарность тебе пригодится». Она и правда знала, что делать. Когда Дмитрий останавливался в отелях, он обычно не смотрел в сторону висящих повсюду планов эвакуации. А она давно уже успела изучить их и теперь ориентировалась в отеле так, будто прожила здесь 10 лет. Глядя на нее, можно было подумать, что она вообще не человек, а робот какой-то. У нее слезились глаза от дыма, и она кашляла, но при этом не прекращала движение и не ускорялась. Она напоминала инструктора, который объясняет школьникам, как вести себя на пожаре. Так ведь это не симуляция, это жизнь. Дмитрий решил просто доверять ей. И не зря. Если бы он бросился к кратчайшему пути на свободу, то наверняка попал бы в огненную ловушку. Но она вела его вперед, туда, где был дым, а огня не было. Очень скоро они услышали голоса, рядом с ними мелькали другие люди. Наконец они оказались перед пожарными, и только там Анна отказалась от права лидера. Их вывели на свободу, туда, где ждал пьянящий холодный воздух летней ночи. А на пылающий отель ужилились тяжелые струи воды. Им помогали, что-то спрашивали, осматривали их. У Дмитрия серьезных ран не было, но от усталости и шока кружилась голова. Ему страшно было думать о том, что произошло, и могло произойти. Анна сама подошла к нему и слабо улыбнулась. «Вот теперь спасибо. За мной должок. Ты в последнее время продуктивно долги собираешь». Она даже шутить способна, она точно ненормальная. Дмитрий же волновал только один вопрос. «Что там произошло?» «Меня поджарить пытались». «Почему ты говоришь об этом так спокойно?» «Потому что не поджарили». Нападение началось поздним вечером, хотя сначала сложно было определить, что это нападение. Анна услышала странный шум за дверью, но выглянуть не успела, начались крики о том, что в отеле пожар. Люди, назвавшиеся сотрудниками отеля, выводили постояльцев из номеров. Вот только спасать Анну никто не спешил. Ее крики были прекрасно слышны в коридоре, однако в таких ситуациях каждый сам за себя. Нападавшие уводили людей, чтобы потом заявить пожарным, этаж опустел, нет смысла рисковать, поднимаясь туда. Да и Анна не сразу начала пробиваться на волю. Когда она сообразила, что это далеко не несчастный случай, она затаилась. У нее не было гарантий, что когда этаж опустеет, на нее не нападут открыто. Однако люди, посланные ее убить, решили свести все к несчастному случаю. Они хотели, чтобы Анну нашли сгоревшей, а не застреленной. К тому моменту огонь принес бы с собой такой хаос, что никто не понял бы, где стоял стул, под дверью или около нее. «Так что около получаса я потеряла, просто выжидая», — признала Анна. Лишь когда стало ясно, что они смылись, я стала выбираться». Если бы речь шла об обычном пожаре, она бы легко спаслась, но закрытая дверь и огонь, который из-за поджога распространялся слишком быстро, сделали свое дело. А она могла и вовсе остаться там навсегда, если бы не случайное появление Дмитрия. У него не было сил даже думать о том, что она реагирует странно. Слишком расслаблена для той, кто чуть с жизнью не распрощался. Ему уже было все равно. Хотелось под душ и в постель. Но теперь сложно сказать, когда для этого будет возможность. «Ты знаешь, кто это сделал?» – устало спросил Дмитрий. «Знаю. Я ожидала со стороны этого человека каких-то действий, но...» «Не таких, признаюсь. Он застал меня врасплох. Неприятно сообщать тебе это, но ничего еще не закончилось». «В смысле?» «Мы сейчас в его городе», – пояснила Анна. «Как только станет известно, что я выжила, нас попытаются добить». И неважно, где мы будем, хоть в больнице, хоть в полицейском участке. Ты сгущаешь краски. Может быть. Но я не хочу рисковать. Я понимаю, что ты только приехал и устал, но... Где твоя машина? Это был грандиозный провал. Пожалуй, самый серьезный в ее жизни. Анна пока слабо представляла, как принять его в полном объеме. Она чуть не умерла. Она должна была умереть. Ее судьба зависела от случайности. Это позор, да еще и непростительный. Она хотела сосредоточиться только на этом, но не могла игнорировать страх, поселившийся в ее душе. Он давно уже не возвращался. Она научилась не пускать его, но иногда по-другому просто не получается. Нельзя не чувствовать, если ты все еще жив». Перед Димой она могла изображать, что эта ситуация ее совсем не задела, так было проще, чем признаваться и проявлять слабость. Нет, не перед ним, однако себя не обманешь. И стоило ей расслабиться, ее мысли снова возвращались в ту ночь, в дым, заполняющий номер. Все ее знания и навыки оказались бесполезны перед такой простой, такой примитивной, запертой дверью. Когда она охотилась на серийных убийц, она была готова к нападению. Она и сейчас считала, что готова ко всему. Как опрометчиво. Стоило догадаться, что ее визит к Янковским повлечет за собой определенные последствия, но не такие же. Это была ошибка, которую она никак не могла предотвратить. Но такие ошибки тоже идут на ее счет. Анна по опыту знала, что закрывать глаза на страх долго не получится. Он слишком упрям. Пришлось принять его, когда она наконец добралась до своего дома и осталась одна. Да, она могла умереть, сгореть заживо, задохнуться в дыму, и не было бы ее. Одного мгновения достаточно, чтобы обнулить все ее достижения. Тогда уже не важно, что будет с ее телом, продолжит ли кто-нибудь расследование, вспомнит ли ее. Нет, не важно. Ей будет все равно. Это чувство исчезновения, пустоты, которое останется на ее месте и было центром страха, пожиравшего ее изнутри. Но она могла принять это, с трудом, но могла. Винить себя ровно столько, сколько нужно, и сделать правильные выводы, а потом просто жить дальше. Ей все-таки повезло, хоть в этом. Раз сложилось так... Не стоит слишком много внимания уделять сослагательному наклонению. Нужно действовать, иначе ей не позволят долго протянуть. — Ты уверена, что тебя сейчас можно оставлять одну? — спросил Дима, который подвез ее к дому. Он, получается, провел за рулем полдня. У него даже не было времени отдохнуть. Это, да еще пожар, измотало его. Однако он, даже очевидно уставший, все еще мыслил здраво и держался на ногах. Это впечатлило Анну, она ожидала от него меньшего. Да что там говорить, если бы у нее спросили, способен ли он ради нее войти в горящее здание, она бы лишь рассмеялась, это же не Леон, это вечно осторожный Дима, которому она не очень-то нравится. Она и сейчас ему не нравилась, Анна не заблуждалась на этот счет, но он умел расставлять приоритеты. «Со мной все будет хорошо», – заверила она, – «спасибо тебе еще раз». «Возвращайся домой, тебе это нужно». «Я расскажу Леону. Или ты расскажи. Лучше ты». Она знала, что это спорное решение. Было бы честнее, если бы она сама призналась Леону в случившемся. Но иногда разговаривать с ним было куда труднее, чем с посторонними людьми. Анна опасалась, что просто не найдет правильных слов. Дима тоже не найдет, но даже не поймет этого». Оставшись одна, она заставила себя принять этот страх, а потом отпустить его. Если жизнь продолжается, нужно управлять ею, а не ждать, что будет дальше. Поэтому она направилась в душ, чтобы вымыть запах дыма из волос, потом занялась мелкими ожогами, служившими лучшим напоминанием о ее позоре. Эти действия, простые и понятные, неплохо отвлекали сейчас, позволяя мысленно сосредоточиться на деле. Итак, что же она упустила? Да, она просто не ожидала, что семейство Янковских будет действовать так нагло. Хотя какое там семейство? Василий Романов. Это определенно он. Вот кто теперь управляет семьей. До этого он тоже вел себя дерзко, но умно. То, как он подставил Андрея Мурова, его игра с шантажом – это поступки хитрого человека. А вот то, что он учинил в отеле – типично бандитские действия. Но ведь почти сработало же. Против лома нет приема. Смешно, зато действенно. Возможно, он даже не сам занимался этим. Может, Рыбников не единственный, кого он шантажирует, что если Свищев, тот самый местный криминальный авторитет, о котором они столько говорили, тоже у него на крючке. Тогда Романов мог бы просто указать ему на неугодного человека, а уже Свищев решал, как быть дальше. Вопрос в том, зачем это Романову. Да, своим визитом Анна дала понять, что не очень-то она и поверила в версию с откровенно виновным Андреем Муровым. Так ведь у нее не было никаких доказательств. Не было оснований для нападения. Романов сделал слишком большую ставку. Если бы она сгорела там, да, вопросов бы не было. Но она выжила, а он, получается, проиграл по-крупному. Это не поступок разумного бизнесмена, но это поступок импульсивного убийцы. Анна размышляла, есть ли сходство между ним и Эдом Гейном. И вот она получила ответ. До этого Романов вел себя так спокойно и казался таким собранным, что она разуверилась в своей теории. Это было еще одно поражение, которое принесло ему неудавшееся покушение. Он, сам того не желая, Помог Анне вернуться на верный путь расследования. Эдгейн тоже попался по глупости, но в его случае это был предсказуемый итог. Такое рано или поздно должно было случиться. Он убил свою вторую, последнюю жертву Берни Сворден утром. Магазин весь день оставался закрыт, но никого из горожан это не смутило. Они жили в маленьком городке, где магазинчики были преимущественно частными. Хозяин сам решает, когда работать, когда не работать. На дворе стоял ноябрь, холодный и серый. Шел охотничий сезон. Соседи решили, что Бернис устроила себе выходной, раз покупателей все равно мало. А вот ее сын Фрэнк Уорден прекрасно знал, что никакой выходной мать не планировала. Но и он хватился ее только вечером. Фрэнк был охотником. Он находился в лесах, когда его мать стала добычей. Но он же был и полицейским, и для Эда Гейна это все решило. Если задуматься, у него был шанс снова уйти безнаказанным. Нужно было просто внимательно выбирать жертву. За окном шел 57 седьмой год. Криминалистика была далека от своего истинного расцвета. Отпечатки пальцев? Да, их бы нашли. Но в магазине были отпечатки пальцев почти всех горожан. Никто не видел, как Эд входил в магазин. Никто не видел, как он уносил тело Бернис. Он то же самое делал при убийстве Мэри Хоган, и все получилось. Но Мэри Хоган была одинока, а Бернис Уорден искал сын. Он пришел к магазину матери и обнаружил, что главная дверь заперта. До эпохи мобильных телефонов оставалось еще много десятилетий. Это современные люди привыкли к тому, что пропавшему человеку нужно в первую очередь звонить. Тогда, в конце пятидесятых, звонить было некуда и ни не с чего. Ближайший телефон, по иронии судьбы, располагался как раз в закрытом магазине. Туда и поспешил Фрэнк. У него был ключ от служебного входа. Выбивать дверь он не собирался. Ему хватило одного взгляда на торговый зал, чтобы понять – случилась беда. Касса магазина так и осталась открытой. Если бы Бернис действительно решила устроить выходной, она бы никогда так не поступила. Но даже это казалось неважным, ведь на полу была кровь. Очень много крови, а еще алые брызги на прилавке и ближайшей стене. Такого не бывает при порезанном пальце. Фрэнк еще не знал, что его мать практически в упор застрелили из охотничьего ружья. Но сквозь робкую сыновью надежду на чудо уже пробивался холодный голос опытного полицейского. Здесь произошло преступление. Спасти мать вряд ли получится, но можно отыскать убийцу и отомстить за нее. Поэтому Фрэнк, шокированный, испуганный, продолжал действовать как профессионал. Он обнаружил последний чек, пробитый Бернис, и сразу понял, что к чему. Накануне вечером в магазинчик заходил чудак Эд Гейн. Он купил кое-какие мелочи, но денег у него с собой было немного. Поэтому Эд, как всегда тихий и вежливый, пообещал, что вернется утром за бутылкой антифриза. Нужно же поддерживать машину на ходу. Последний чек был пробит как раз на бутылку антифриза. Главный подозреваемый уже появился. Эта небрежность имела огромное значение для Анны, получается, Эд Гейн – Действительно не планировал убивать Бернис. Он приехал в магазин за тем, о чем и говорил. Он купил товар. Бернис, хорошо знавший жителей городка, наверняка беседовала с ним, улыбалась, пробила чек. Все шло своим чередом. А потом в его больной голове что-то щелкнуло, переключилось, и зверь внезапно взял верх. Эд не думал о том, поймают ли его, как ему замести следы. Он повиновался единственной страсти, которая осталась в его жизни. Разве не то же самое сделал теперь Романов? До этого момента он вел игру великолепно, как лучший из гроссмейстеров, но вдруг он увидел перед собой новую угрозу, да еще и неожиданную, и сорвался. Он ведь никогда не сравнивал себя с Эдем Гейном, он не знал, что его исторический предшественник проиграл глупо и бездарно. Вряд ли Фрэнк Уорден сразу понял, какой монстр поселился по соседству. Он решил, что его мать убили из-за денег, из-за нежелания платить, из-за ссоры. Из-за того, что обычно становилось мотивом для убийства в маленьких городках. Правду не мог заподозрить никто. То, что Фрэнк работал полицейским, помогло. Ордер на обыск фермы Гейна выдали очень быстро. Самого Гейна в тот момент дома не было. Но это, возможно, и спасло его. Не факт, что полицейские не пристрелили бы его как дикое животное, когда увидели его логово. Останки тел повсюду. Черепа на столбиках кровати, посуда из костей, одежда из кожи. Это умел обрабатывать все это, его такому с детства учили. Разве могли они предположить, что он перестанет видеть разницу между животными и людьми? Останки Бернис ворден тоже были там. Как и Мэри Хоган, пропавший три года назад, хотя ее познали не сразу. Пораженные полицейские поспешили задержать Гейна. Они и сами не знали, что он такое. Это на других уголовников обычно кричат, могут ударить, их презирают открыто. Но Гейн казался чем-то ужасающе новым, непонятным для тихого провинциального городка. Сам же он оставался спокоен, будто ничего особенного не происходило. И это его невозмутимое, добродушное даже лицо делало ситуацию только хуже. Возможно, у Василия Романова болезнь проходит не совсем так, но, похоже, в этом сомневаться уже не приходится. Он умен, однако он не способен стабильно сопротивляться переменам настроения. В случае с Анной это уже подвело его, однако доказательств его вины пока не было. Так что полиция была против него бессильна. Где уважаемый бизнесмен Романов, а где поджог отеля? Ему же это невыгодно, как можно подозревать его в чем-то. Уважаемый человек. Однако Анна и не надеялась на помощь полиции. Она справлялась сама раньше и справится снова. Или почти сама. Звуковой сигнал, пролетевший по дому, показывал, что у нее компания. С отъезда Димы прошло немного больше часа. Да, Леон добрался быстро. Иного она и не ожидала. Это был сложный калейдоскоп эмоций, знакомых и совершенно новых для него. Когда Дима рассказал ему, что произошло, Леон поначалу даже не знал, как реагировать. Хотелось отрицать, очень хотелось. Не было такого и быть не могло. Зачем брату врать? Да мало ли зачем. Он и раньше в воспитательных целях какой-то бред нес. Не может быть, что Анна едва не погибла, а его в этот момент не было рядом, он ничего не мог для нее сделать. Но отрицание не помогло бы, оно никогда не помогало. Леону пришлось признать, он облажался, и по-крупному. Он так сосредоточился на своем противостоянии с Юпитером, что забыл обо всем на свете. Ему казалось, что Анне ничего по-настоящему не угрожает. А если возникнут какие-то мелкие проблемы, она с ними справится, она же сильная. Иногда этого недостаточно. Какой бы сильной и умной Анна ни была, она не могла предусмотреть все. Поджог целого отеля – это дикость. Дима уже знал, что там никто не погиб, но многие пострадали. Кто мог предположить, что такое возможно? Она была там одна, в дыму, в огне. Что если бы Дима не появился, справилась бы она? Шок был настолько велик, что Леон не сумел толком поблагодарить брата. Он даже не помнил, что говорил ему. Осталась только одна мысль. Нужно как можно скорее увидеть Анну. Убедиться, что она жива. Дима не стал бы врать ему, но… а вдруг? Нет, лучше убедиться самому. Она снова жила в своем доме за городом, и попасть туда за пять минут не получилось бы при всем желании. На этот раз дорога и вовсе показалась ему бесконечно долгой. Наедине с такими мыслями. Хотелось наорать на нее. Банально, нецивилизованно наорать. Потому что она не имела права так рисковать. Зачем она поехала туда одна? Да еще сунулась к главному подозреваемому. К человеку, который из трупов скульптуры делает. Она должна была дождаться его. Хотелось наорать на себя и куда больше, чем на нее. Анна как раз вела себя правильно. Или почти правильно. Она выполняла ту работу, о которой их попросили, искала убийцу 37 человек. А Леон совсем растворился в этой охоте на Юпитера. То, что его использовали, еще больше злило его, подстегивало. Ему хотелось отомстить, доказать и Юпитеру, и Анне, что этот псих не так уж гениален. Анна была права. Юпитер умел находить в душе других людей слабости и пользоваться ими. В случае Леона слабостью была его же сила, та самая дурная кровь, которой так боялся его брат. Охотничий азарт, нежелание сдаваться, агрессия – все это стало оружием, которое обернули против него же. Пытаясь спасти приговоренных жертв Юпитера, он чуть не лишился самого главного. Но именно так он и понял, что для него самое главное. Он добрался до ее дома спустя целую вечность. Плана разговора по-прежнему не было. Наверное, если бы на его месте был Дима, он бы не обошелся без долгой нотации и даже в чем-то был бы прав. Леон так не умел. Когда она открыла ему дверь, живая, но чуть не потерянная, оказалось, что правильных слов просто не существует. Миф это – обманка, придуманная праведными занудами. Любые слова замирают и испаряются. И важным кажется только одно – убедиться, что все по-настоящему. Поэтому Леон, не говоря ни слова, притянул ее к себе, обнял крепко, чтобы точно почувствовать, но при этом не причинить боль. Она такого не ожидала. Да это и понятно. Он сам не ожидал, пока не сделал. Он почувствовал, как она напряглась, но это был скорее инстинкт. Она привыкла держать всех на расстоянии и не привыкла к таким вот прикосновениям. Она могла бы оттолкнуть его, но не стала. А спустя секунду Леон почувствовал, как ее руки мягко касаются его плеч. Дима не соврал. Она не пострадала. Она, похоже, недавно вышла из душа, потому что ее волосы все еще были влажными, а от кожи пахло чем-то ванильно-сладким. Она будто нарочно давала понять, что жизнь продолжается. — Прости меня, — тихо сказал Леон, отстраняясь. Отпускать ее не хотелось, но он слишком хорошо знал Анну Салари. Для нее уже это – непривычная близость, не факт, что она готова к чему-то большему, и он тоже. «За что?» – удивилась она. «Не за что просить прощения». Она и правда выглядела так, будто случившееся в отеле совсем не повлияло на нее. Но он не позволил себе обмануться. «Есть за что!» Я отдалился первым, увлекся. Короче, исповедоваться не буду, не мое это, но признаю, что был неправ. Все лучшее, чего мы добились, у нас получалось вместе. И это я упустил. Анна слабо, еле заметно улыбнулась. «Да, я тоже не раздумала об этом. Я знала, что без тебя в этом деле не разберусь, но не думала, что будут такие проблемы. Я просто ждала, когда решится история с Юпитером, и ты вернешься ко мне». «Решится история. Вот как ты называешь то, что я проиграл». Горько усмехнулся Леон. «Не воспринимай это так. Ты не проиграл, потому что это была не игра». «Он использовал меня». «Не преувеличивай. Он бы все равно добился своего, и я говорила почему. У него просто нет права остановиться. Чем выше забираешься, тем больнее падать, а он уже очень высоко». Чтобы удержаться, ему нужно быстро и эффективно избавляться от тех, кто желает его убить. Тебя он в это скорее втянул, и я догадываюсь, почему. Почему же? Ты сумел его впечатлить? Юпитер, как и я, умеет оценивать людей. Он понимает, что пока ты ему не угрожаешь, потому что очень мало знаешь о нем. Но в будущем все может измениться поэтому он хочет припугнуть тебя сейчас, чтобы ты больше к нему не совался». Леон понимал, что это не попытка польстить с ее стороны. Анна, скорее всего, вообще не понимала такой ложь, приторно-сладкие комплименты. Она говорила то, что думала, но от этого становилось легче. «Я не обещаю, что прекращу преследование, но сейчас мне придется отступить», признал Леон. «Один ноль в его пользу». «Не драматизируй, Он все еще под замком? Его продержат дня два, чтобы завершить расследование. Да он на свободу и не рвется. Кажется, он наслаждается моментом. Я уже сейчас уверен, что доказать его связь с похищениями и смертью Вяземского не получится. Это все еще задевало Леона. Он мог спасти человека и не спас. Скорее всего, Ярик прав. Никто не позволил бы ему найти шамана раньше срока. Но вдруг... Это были тяжелые мысли, разрушительные, однако укрыться от них Леон не мог. Он не собирался снова встречаться с Юпитером и уж тем более смотреть, как эту мразь выпускают на свободу. Пусть себе и дальше царствует в своем темном сыром углу реальности. Управа на каждого найдется. Со временем. А вот Анна не спешила признавать поражение. Она задумалась о чем-то, потом попросила. Можешь рассказать мне все подробности дела Юпитера, того, которым ты занимался? Могу, но зачем тебе это? Уже ведь ясно, что там все безнадежно. Как знать, как знать. Я сказала тебе, что пока ты не справишься с Юпитером, потому что не знаешь его. Но я-то его знаю, да и потом у нас действительно лучше получается работать вместе, чем по одному. Этот случай может стать исключением. Предлагаю не гадать, а проверить. Устрой мне встречу с Юпитером, пока он под стражей, и чем скорее это произойдет, тем лучше. А пока расскажи мне все, что тебе удалось выяснить, все, что говорят его адвокаты, не упуская ни одной детали. Договориться о встрече оказалось несложно. Они покинули дом сразу после телефонного звонка Леона. Так было легче. Можно было сразу вернуться к привычному ритму, преодолев момент смущения. Впрочем ли он не жалел о том, что сказал ей, зачем жалеть о правде? Может следовало бы сказать и больше, но не сейчас, для этого будет время. Теперь уже точно будет, потому что он больше не собирался оставлять ее одно. По дороге он выполнил ее просьбу, рассказав все, что узнал о преступлениях Юпитера. Порой ему казалось, что она вообще не слушает его. она постоянно возилась со смартфоном. Это несколько раздражало, и все же он решил не реагировать и даже не спрашивать ее об этом. Она ведь не капризный подросток, который игнорирует слова взрослых. Раз она попросила его рассказать, значит, это важно. Но ну, а то, что она может выполнять два дела одновременно, не новость. Ему не хотелось, чтобы она виделась с Юпитером. Противно было смотреть на эту самодовольную рожу самому, а уж позволять Анне проходить через это еще хуже. Но если оставался хотя бы крошечный шанс того, что они смогут что-то изменить, стоило попробовать. Юпитер встречал их не один. К нему уже приехал адвокат, еще более самодовольный, чем его клиент. При появлении Анны адвокат нахмурился. «Это, простите, кто?» «Леонид, я не возражаю против того, что моего клиента допрашиваете вы. Хотя я уже выяснил, что вы не полицейский. Но сколько еще здесь будут появляться посторонние люди?» «Все в порядке», — вмешался Юпитер. «Это не совсем посторонний человек». Отлично началось. Да уже за эти слова стоило дать ему в челюсть. Анна ему никто, что бы там ни происходило между ними раньше. Почему так сложно признать это? Пока ли он сдерживался, но сложно было сказать, насколько еще хватит его терпения. «Так зачем вы здесь?» — холодно осведомился адвокат. «Приехали доказать, что ваш клиент убил Стефанию Рош», — ответила Анна. И ее голос звучал так, будто не было на свете факта очевиднее. «Это просто возмутительно. Сколько можно обсасывать одно и то же дело, по которому все уже решено?» Адвокат возмущался, потому что так ему было удобнее. Он не был ни смущен, ни насторожен. А вот Юпитер напрягся, и это не укрылось от Леона. Надо же!» «Я не знаю, что вы там обсасываете на досуге, но дело еще не закрыто», – парировала Анна. «Расскажите мне, почему ваш клиент не мог совершить это преступление?» «А вы Леонида попросите. Он прекрасно все знает». «Леонид здесь не для того, чтобы оправдывать вашего хорошего мальчика», – напомнил Леон. «У меня цель другая. Хватит!» Я буду требовать, чтобы моего клиента сегодня же освободили из-под стражи. Этот цирк слишком затянулся. Вот с этим как раз согласна, кивнула Анна. Давайте так. Если сегодня я не сумею доказать вам, что он причастен к этому делу, я сама же буду просить о его освобождении, а Леон публично извинится перед ним. Обещание было сомнительным. Леон точно знал, что Юпитер виноват. И она это знала. Противно было наблюдать уже то, как этот тупырь ломает зубы закону. Но извиняться перед таким существом... И снова он сдержался. Усилием воли заставил себя доверять Анне, хотя с каждой минуты это становилось все сложнее. Адвокат тихо посоветовался с Юпитером, потом сказал уже спокойней. — Хорошо, пусть будет так, если сегодня это закончится. Почему ваш клиент не мог убить Стефанию Рож? невозмутимо повторила Анна. Она смотрела только на адвоката, а вот Юпитер не сводил с нее глаз. «Потому что в это время он был в другом месте. Всем уже известно». «В каком же? Мне, например, неизвестно». Со стороны могло показаться, что Анна издевается над адвокатом. Но Леон прекрасно понимал, что она не станет развлекаться таким... слишком мелочно для нее. Похоже, она знала, что делать дальше. «Гулял по городу», – отрезал адвокат. «Да? А вот Леонид, насколько мне известно, видел его возле дома погибшей. Одно слово против другого». «Во-первых, Леонид неверно описал моего клиента. Все остальные свидетели видели его в совсем другой одежде в этот день». Анна и глазом не моргнула. «Одежда к постоянным характеристикам не относится и очень легко меняется». К тому же для убийц типично стремление поскорее переодеться, покинув место преступления, поверьте моему опыту. «Не завидую такому опыту», – покачал головой адвокат. Но здесь речь не только про слово против слова. У нас есть видео, подтверждающее, что мой клиент был в других местах, не очень далеко от дома погибшей, но и не близко. Возможно, поэтому Леонид и ошибся. Он видел моего клиента неподалеку, а потом просто обознался. «Что за видео? Я бы не отказалась посмотреть». «Как вам будет угодно. Слова моего клиента подтверждают несколько роликов, но я, для удобства следствия, велел смонтировать их в один, позволяющий отследить весь маршрут моего клиента в этот день. Смотрите, пожалуйста». Адвокат достал из портфеля изящный серебристый ноутбук, открыл его и запустил ролик. Леон прекрасно знал эти кадры. Он уже сто раз пересмотрел каждый ролик, задействованный в этом деле, надеясь выявить доказательства монтажа. Бесполезно. Люди, нанятые Юпитером, поработали на славу. Казалось, что он действительно прогуливается по городу. Теперь, когда адвокат составил из разрозненных записей один ролик, это выглядело еще более эффектно. Вот же он, подтвержденный маршрут. После такого Юпитера действительно нужно выпускать с извинениями и низким земным поклоном. Леона от этого становилось только хуже. А вот Анна смотрела ролик спокойно, даже с интересом. Ему только и оставалось, что разделять ее уверенность. «Убедились!» – поинтересовался адвокат, когда запись завершилась. «Да, очень познавательно. Скажите, вы когда-нибудь бывали на фестивале Холли?» Вопрос был настолько неожиданным и казалось неуместным, что даже Леон растерялся. А адвокат и вовсе смотрел на Анну, как на душевно больную. «Что, простите?» «Холи», — повторила она, — «это праздник весны в Индии. Замечательная традиция чем-то сродни нашей Масленицы. Языческие обряды так похожи, что вы несете?» «Нет, послушайте, это интересно. Празднуется, как и Масленица, в конце зимы или начале весны. И тоже чучело жгут, представляете? А потом празднуют, радуются, шествия устраивают. Во время шествия они не только поют да пляшут. Холли знаменит тем, что они посыпают друг друга сухими красками, поливают цветной водой и грязью. Получается чумазая, но вполне счастливая толпа. Какое отношение это имеет к делу? Все в мире взаимосвязано. Так вот, краски в холи — Холли – это самая необычная черта. Настолько необычное, что в других странах начали ее заимствовать. Цветной порошок в воздухе, буйство красок повсюду. Разве не дива в нашей реальности, которая особенно в больших городах бывает сероватой? Я, признаться, предпочитаю наблюдать за такими праздниками издалека. Не люблю, знаете ли, толпу, ни цветную, ни черно-белую. Но однажды мне пришлось выслеживать подозреваемого на таком вот мероприятии. Та еще радость. Я потом эту краску из таких мест вымывала, о которых раньше не подозревала. Такая вот всюду проникающая дрянь. И не увернешься же от нее, она в воздухе. Вы испытываете мое терпение. Адвокат повернулся к своему клиенту. Вадим, вы не хотите вмешаться? Если вы потребуете, чтобы вас освободили, это ускорит процесс. Однако Юпитер неожиданно для всех рассмеялся и свободно откинулся на спинку стула. «Да нет, поздно уже метаться», — заявил он, — трендец. трындец». «В смысле?» Сидите тихо», — велел он адвокату, и его голос до этого мягкий, почти робкий, мгновенно преобразился. Теперь это был голос человека, привыкшего отдавать приказы. «Сейчас послушаем, чего от нас будет требовать эта террористка». Леон пока не понимал, в чем дело, но уже чувствовал. В сплошной завесе облаков появился первый просвет. Анна, наконец, повернулась к Юпитеру, и в ее взгляде не было ни намека на сострадание. Только вечные льды Арктики. Ты всегда был невнимателен к деталям. «Да там все проработано», — возразил Юпитер. «Может, какую-то мелочь упустил?» «Одну! Одной достаточно!» Тебе следовало учесть, что в этот день и в это время в сквере, где ты якобы гулял, проходил частный фестиваль красок холи, устроенный детским клубом. Это обернулось не только радостью детям, но и пятнами на одежде и волосах всех, кто имел неосторожность там пройти. «Не аргумент», — поспешно возразил адвокат. «Мой клиент не идиот, он бы не полез под краски». «Ваш клиент как раз идиот, раз не выяснил это заранее до того, как монтировать себя, белого и чистого, на запись. Я не зря заставила вас показать мне этот ролик. Там видно, что все, кто выходит из сквера, отряхиваются от цветного порошка. Они не покрыты им, как посетители фестиваля. И все же в сквере слишком мало места, чтобы уйти совсем без метки». Поэтому, кстати, на записи замечательно меньше народа, чем гуляет там ежедневно. Ты мог бы учесть это?» «Не посчитал важным», – буркнул Юпитер. «Вадим, не потакайте им», – возмутился адвокат. «Это недоказуемо. Я буду настаивать на том, что мой клиент был осторожен». «Даже так? Не сильно это вам поможет», – указала Анна. «Ваш клиент мог там хоть порхать, как бабочка». Краски Холли все равно остались бы хотя бы на подошвах ботинок. Помыть их он вряд ли успел, его арестовали почти сразу после той прогулки. Если я сейчас запрошу изъять ботинки на экспертизу, как думаете, каким будет результат? «Может быть и нулевым». «Может быть», – неожиданно легко согласилась Анна. «Но тогда можно привлечь новых свидетелей, детей, которых в этом парке хватало». Как думаете, получится их подкупить так же легко, как других свидетелей? А если да, сумеют ли они врать достаточно убедительно? Она была великолепна. Не зря ли он указал, что она видит то, что укрывается от его глаз? Он этот фестиваль Холли проморгал. Да, он видел, что некоторые люди, выходившие из сквера, с недовольным видом отряхивались. Так ведь их мог разозлить банальный тополиный пух. Там с этими красками не фестиваль даже был, а частная вечеринка. Кто ж про нее знал? Анна знала. Теперь он наконец понял, какие данные она искала через мобильный интернет, пока он рассказывал ей о деле. Юпитер тоже не стал спорить. Видно, ему проще было проиграть красиво, чем долго цепляться за каждую запятую в показаниях свидетелей. Спасибо. «Дальше я сам», — сказал он адвокату, и тут утих, мгновенно растеряв всю пылающую энергию. Юпитер повернулся к Анне. «Ты знаешь, что это не отправит меня за решетку». «Нет, ты как-нибудь все равно выкрутишься», — признала она, — «но тут другое». «Сам Юпитер сработал недостаточно чисто. С полицией у тебя связи налажены, а вот с твоими конкурентами...» «Переменчиво». А это дело, дело шамана, и вовсе должно быть безупречным. Ты понимаешь, почему, и знаешь, что мне не нужны такие шероховатости, как этот дебильный фестиваль Холли. Вот и я так подумала. Подумала она, хмыкнул Юпитер. Ненавижу, когда ты начинаешь думать над моими делами. Ладно, стреляться так стреляться. Чего ты хочешь? Ты ведь не унизить меня пришла, я тебя знаю». Ты пришла ради сделки. — Верно. Во-первых… — Так, стоп! — прервал ее он. — За одну победу, одно желание. Ты знаешь мои правила. Он повысил голос, и адвокат, сидящий рядом с ним, невольно вздрогнул. И это мужчина, который только что выставлял себя чуть ли не хозяином мира. Анна осталась равнодушна, как и Леон. Он пока не вмешивался, потому что это была ее игра. Наблюдать за ней и гордиться ею оказалось неожиданно приятно. — Помню, фея крестная, — кивнула Анна, — но это две победы. — Где тут две? — Первая. Я не сообщаю о твоем проколе полиции, и ты не проводишь здесь лишнюю неделю, не тратишь деньги на поддержку, сохраняешь маску святого Вадима Смоленского для связи с мирной общественностью. Вторая. Я не выкладываю информацию о том, что Юпитер всемогущий промахнулся. Даркнет. И твоя репутация, и без того полинявшая, не получает новый удар. Как тебе такое? Вот ведь стерва, простонал Юпитер. Факт. Хорошо, давай уже свое во-первых и во-вторых. Анна продолжила говорить так же ровно, будто он и не перебивала ее. Во-первых. Ты прекратишь охоту за Денисом Миртовым. Тебе-то это зачем? Мне незачем. Но это нужно Леону. А он все-таки поймал тебя. К Миртову ты больше не приблизишься никогда и ни при каких обстоятельствах. Твоя репутация от этого не пострадает. Он сам смоется из страны. Мы оба это знаем. Сменит имя, внешность. И все будет выглядеть так, будто ты действительно убил его. Сделаешь? «На сто метров к нему не подойду и посылать никого не буду», — с показной торжественностью пообещал Юпитер, прижав руку к сердцу. «Но это так, закуска. Тебе этот мир нафиг не сдался, твоему бойфренду тоже. Это скорее вопрос принципа. Молодцы, настояли на своем». «Второе условие какое? Подозреваю, оно посложнее первого будет». «Правильно подозреваешь». У нас тут возникли неожиданные трудности по делу, с которым ты уже помогал. Тебе придется снова вмешаться.